Глаза Привычные к степям глаза, Привычные к слезам глаза, Зеленые, соленые, Крестьянские глаза. Была бы бабою простой, Всегда платили за постой Все эти же веселые, Зеленые глаза. Была бы бабою простой, От солнца Застилась рукой, качала бы, молчала бы, Потупивши глаза. Шел мимо паренек с лотком, Спят под монашеским платком Смиренные, степенные крестьянские глаза, Привычные к степям глаза, Привычные к слезам глаза, Что видели, не выдадут крестьянские глаза. 9 сентября 1918 года.